Глава двадцать Наверное, было странно, находясь в плену у неизвестного злодея, просто выйти из комнаты и пройтись по его владениям. Но Эмире это показалось неплохой идеей. В обещание Курта, что его никто здесь не тронет, он почему-то верил. Хотя бы потому, что его даже не охраняли, но ему так и не сказали, куда именно его привезли. Находится ли он в другом городе или, быть может, в другом штате? В комнате не нашлось ни единой зацепки. Отчасти в поисках ответов он и вышел прогуляться в коридор. Но кроме голых серых стен, низких потолков, редких камер наблюдения и закрытых железных дверей, его больше ничего не встретило. Ни одного окна. Все это до боли напоминало нижний этаж альтерната, тот, где располагалось хранилище с артефактами. Стало быть, мы на нижнем этаже похожего здания. В какой-то момент, когда Эмире показалось, что он ходит кругами, по коридору вдруг прокатился оглушительный грохот. Закладывающие уши. Эймири застыл, не смея шелохнуться. За поворотом в пяти метрах от него поднялась цементная пыль. Кто-то, тяжело дыша, направлялся к нему. Каждый новый шаг, вопреки логике, был легче предыдущего, а дыхание тише. Наконец показался высокий мужчина лет сорока, в растянутой белой майке и потрепанных спортивных брюках. Он был босым. Длинные мускулистые руки и точеное лицо блестели от пота. Встретившись с Эймери взглядами, он пригладил выбившиеся пряди огненно-рыжих волос и стряхнул пыль с бороды. Голубые глаза сузились, углубляя морщины в уголках. Губы изобразили подобие насмешливой улыбки. «А ты смел для узника? Хвалю!» — заговорил он чистым низким голосом. «На твоем месте я бы не высовывался из комнаты. Мне ведь сказали, что бояться нечего». Эймери постарался ответить как можно спокойнее. «Вы, видимо, тоже один из детей Зотиса. Как Мива и Курт?» «Надо же, уже и имена наши запомнил!» Он махнул рукой в свою сторону. «Не стой столбом. Лучше составь мне компанию. Боюсь, я слишком слаб, чтобы стать вам партнером в э, тренировках, если речь о них». «Какой догадливый пацан!» Хохотнув, незнакомец снова скрылся за углом. Эмире захотелось поскорее вернуться в комнату. Чутье подсказывало. Ничего хорошего эта встреча не сулит. Мужчина не выглядел дружелюбным. Но интерес взял верх. Было бы неплохо перед возвращением узнать больше о враге. Бродя по коридору, Эймери все не мог понять схему этажа. Складывалось ощущение, что он ходит вокруг большой квадратной коробки, без входа. Сплошные голые стены. Теперь же, когда за углом его встретили двери, ведущие в эту коробку, все встало на свои места. Внутри раскинулась светлая арена. На входе Эймири перешагнул через куски бетонной плиты, чье разрушение очевидно и породило тот ужасающий грохот, Я осмотрелся. Потолки оказались в пять раз выше, чем в коридоре, но мощности ламп хватало, чтобы осветить каждый уголок. Стены облицевали железными пластинами, с виду прочными, но на некоторых темнели глубокие следы когтей. «Мне за это влетело!» На плечо Эмири опустилась тяжелая рука. «Порой я забываю об инвентаре и сношу все, что вижу. Следы как те и нечеловеческие, анализировала Эмири. Получается, он оборотень, умеет воплощаться только в одно животное или в разных. Обязательно животных, или может быть кто-то серьезнее. Он присмотрелся к толщине железных пластин. Эти следы не могло оставить ни одно из земных существ. Даже медведю такое не под силу. Получается, Я могу превратиться во всех крупных живых существ, которых увижу, ответили ему. Точно прочитали его мысли. Мужчина направился к ближней стене, вдоль которой хранился инвентарь. От матов и холодного оружия до неподъемных кувалд и бетонных плит. «Я не собираюсь с тобой биться в одном из таких обликов, иначе убью». Он бросил Эймире. Боевой деревянный посох прямо в руки и взял себе второй. «Нам достаточно легкого состязания, просто чтобы весело провести время». Он встал посреди арены, крутя посох в одной руке. Но Эймери сомневался. Мало того, что он никогда не держал такое оружие и мог выйти с арены с отбитыми руками, этот незнакомец его сильно напрягал. Но упускать такой шанс осмотреться, что-то выяснить, чтобы в будущем как-то помочь Иван и людям из Альтерната — глупо. «Как тебя зовут?» — спросил Эймери. «Колин. Я согласен с тобой сразиться, но для начала ответь на несколько вопросов». «Согласен?» — Колин усмехнулся. «Я тебя не спрашивал, малец, и я не следую ничьим условиям». «Тогда я передумал», — пожал плечами Аймери. Колин изменился в лице. Костяшки руки, которые он держал посох, побелели от напряжения. Казалось, он вот-вот разломит древко пополам. Какой сильный гнев. «И о чем же ты хочешь знать, наглец?» Наконец сдержанно спросил Колин. «Для начала. Где мы?» «В Калифорнии. Точнее сказать не могу» за что зоте удостоил тебя свои силы колин забросил посох на плечи и свесил поперек древко обе руки кажется он немного успокоился и был не так чтобы против откровенности в детстве я любил препарировать лягушек ну, а потом животных покрупнее вскоре я начал делать это наживую и так я как бы сказать он мечтательно взглянул на потолок и щелкнул языком дошел до людей один полицейский засадил меня Смертная казнь была гарантирована, но жить мне очень хотелось. До казни меня пытали, морили голодом, подсаживали к мерзавцам, которые на мне места живого не оставляли. Этот ублюдок приходил посмотреть на меня. Кулин поджал губы в болезненной улыбке. И знаешь, он улыбался. Ему было весело. В тот момент я понял, что выглядел точно так же, когда потрошил своих жертв. И это так взбесило меня, так унизило в собственных глазах. И тогда, сидя на электрическом стуле, находясь в таком отчаянии, что словами не выразить, я встретил в своей подсознанке Зотиса. А дальше ты знаешь. Любил потрошить людей. Не зря с первых секунд показался каким-то психованным. «И почему же ты еще не обратился?» — спросил Эймири. «У полицейского как раз родился сын», — сухо бросил Колин. «Жаль оставлять без отца. Я и сам так рос. Жду, когда подрастет. Сейчас ему где-то пятнадцать. Еще три года и можно будет приступать. Он выставил перед собой посох. Ну, начинаем. Ты слишком уверен в себе для паренька, которого растили в приемной семье, чтобы... Колин лишь успел увернуться от прилетевшего в него посоха. Ого! Сам другим душу выворачиваешь, а мне к твоей даже прикоснуться нельзя. Он кинул посох обратно. Едва Эмири поймал его, как Колин бросился в атаку, и пришлось принимать удар. Руки заныли от напряжения. Ноги едва держали, а Колин между тем продолжал. А такой раз за разом, он продолжал говорить о том, что Эймери отчаянно пытался забыть. «Тебе ведь было лет пять, когда вас с той девчонкой усыновили американские родители. Вы там себе, наверное, уже красивую, интересную жизнь придумали». «Что ж», — Эймери пропустил болезненный удар в бок, «ваша жизнь действительно стала очень интересной». Боль обжигающим током... Прошила его с головы до пят. На несколько секунд Эмери забыл, как дышать. Он упал на колени, не опуская посох, все еще готовый защищаться. Впрочем, если бы этот маньяк хотел, уже давно убил бы его. Но он, как гиена, посмеиваясь, игрался с жертвой, прежде чем живьем разорвать ее в клочья. Пока ему было достаточно и слов, ломающих внутри. — Я читал досье на тебя. Тебе подобрали красивое имя — Эмери Хатчерсон. Удивлен, что после всего пережитого ты оставил его себе. Почему же? Он замахнулся. Отвечай, иначе в ближайшие дни можешь забыть о левой руке. На мгновение Эймери подумала, что предпочел бы умереть, чем самому обо всем рассказывать. Но он быстро расставил приоритеты. Меня так назвала Кайли. Девочка, с которой нас забрали. Она была очень добра ко мне. Она спасла меня. Да, припоминаю. Вы были еще маловаты для продажи. «И ваши родители ждали, когда подрастете. Но что же случилось потом?» Для Эмири это был предел. Дальше этой черты только смерть. «Ты ведь и сам все знаешь. Но мне нравится слышать это от тебя». Тут взгляд Колина зацепился за что-то впереди. «О, смотри, у нас зрители». На балконе, над инвентарем, показались две фигуры. Одну из них Эмири узнал по халату — Миву. Вторая же девушка словно сошла со страниц старинного романа или книги о моде девятнадцатого века. «Мы понаблюдаем за вами, если вы не против», заговорила она певучим голоском, накручивая прядку каштановых волос на палец. «Судя по тому, что вы здесь, курта рядом нет», осклабился Колин. «Он отошел ненадолго, так что не затягивай, только мальчика не убей. Жаль ведь его, жизнь без того у него была нелегкая. Помереть в таком месте да от руки маньяка никому не хотелось бы» и по голове нас за такое не погладят», — буркнула Мива. «Не переживай, Розалин, я лишь проверяю, на что он способен». Колин опять посмотрел на Эмире и чуть мягче велел. «Ну уже вставай, не такой сильный удар. Как же ты собираешься защищать свою подружку, если тебе так мало надо?» Эмире оперся на посох и встал, держась за бок. «Нет, правда», — продолжил Колин. «Вы ступили на очень опасный путь». И дело не в том, что она миллиардерша, а в том, что вы не на той стороне». «Что ты имеешь в виду?» — выдохнула Эймери, пытаясь прийти в себя. «Ты ничего не знаешь о людях, с которыми связался? Думаешь, мы плохие, потому что забрали тебя?» «Уверен, есть и другие причины». Колин почесал в затылке, закрыл глаза и вдруг улыбнулся почти по-доброму. «Да, я преступник, как и Мива с Розалин. Мы убили много людей». А твои новоиспеченные друзья многих спасли. Но это не делает их правыми в этой войне. Правда, не всегда на стороне добрых ребят. Да и добро, порой обманчивое, скрывает личину зла. Это ваша айрес убила больше людей, чем мы все вместе взятые, помноженные на сотню. А Заруэль участвовал не в одной кровавой войне в темном измерении. Калипсо — ведьма, уничтожившая весь свой род, даже отца с сестрой. «Аманда Кларк — темная лошадка, секреты которой могут погубить не одну жизнь». «А янтарная тень? О нем ничего не скажешь?» колин обменялся многозначительными взглядами с девушками на балконе. «О, пацан! Что здесь происходит?» На балкон выскочил Курт. «О, -о, -о, «О!» — обреченно протянула Розалин. «Недолго веселились. Что же ты такой угрюмый, Курт? Тебе бы супругу. Быть может, она смягчит твое сердце». Там, откуда я родом, в твои годы уже женились. Не гоже такому милому юноше до конца дней своих быть одному. Учитывая, что осталось ему немного, может, и не стоит, — ответила ей Мива. К чему искать пару, если жизнь может закончиться уже завтра?» Розали нахнула, приложив руки к сердцу. «Прости, Курт, я забылась. Соль на рану сыплю, а ты и молчишь». «Сейчас же прекратите!» Курт их словно не слышал. Его голос звучал яростно, но лицо оставалось каменным. «Колин, как это понимать?» «Я просто дал этому пацану понять, что слабаку никого не защитить». «А вы чего стоите?» — обратился Курт к девушкам. «Ничего не видите?» «Все хорошо», — отмахнулась Розалин. «Поборолись немного. Верно ведь, Эймири? Тебе же понравилось?» эймери лишь молча встал в боевую стойку. Он мог попросить Курта остановить этот поединок, но с каждой минутой узнавал все больше деталей. Колин оказался слишком разговорчивым. Нельзя упускать такую возможность. Когда сказать ему будет уже нечего, Эймери сам закончит бой. «Я бы хотел продолжить», — твердо произнес он. «Тем более под присмотром Курта будет легче». Колин будто прочитал его мысли. Густые рыжие брови встретились на переносице, презрительная усмешка скривила его губы. «Нападай!» Уже второй раз Эймери атаковал, а не защищался. Треск посохов оглушал, вынуждая отвлекаться. Удары вибрации отдавались в древке. Ладони быстро заныли. Мышцы рук были натянуты, как струны, готовые вот-вот лопнуть. все таки Эймери не привык к таким физическим нагрузкам. Как он и ожидал, Колин сдерживался, дабы не навредить ему на глазах Курта. Помнил, пленник нужен живым. Он отступал, позволяя Эймери продвигаться вперед, но с легкостью парировал каждый удар. Взгляд горел злобой. Само понимание, что он вынужден подчиняться какому-то мальчишке, наверное, унижало его, напоминая о прошлом. Они скрестили посохи. «Так что за войну вы ведете?» — спросил Эймири так, что услышать его мог лишь Колин. «Против кого?» «Ты действительно совсем ничего не знаешь?» Колин схватился за посох с обеих концов и оттолкнул Эймири. «Твои дружки очень опасны». Они мнят себя героями, но лишь обманывают самих себя и заодно вас. Однажды ты поймешь, о чем я говорю. Может, даже увидишь это собственными глазами. «Из всех, кого я знаю», — осторожно продолжил Эймири, «кого бы ты советовал опасаться больше всего?» Курт пристально наблюдал за ними, словно ястреб за грызунами. Колин ответил тихим, мрачным смешком. Похоже, он злился все сильнее. Слишком много людей пытались контролировать его. Вплоть до слов. С виду дети, а сколько гонора». «Я и так сказал слишком много». Все же отрезал он, не поддаваясь. «Ты боишься его?» Эймери, не глядя, кивнул в сторону балкона. «Упрекаешь меня в слабости, а сам испугался какого-то мальчишки?» Колин громко сглотнул. «Следи за языком». «Ты все равно ничего мне не сделаешь», невозмутимо продолжала Эймери, сдерживая дрожь в коленях. Может, Колин и не станет его убивать, но если решит навредить иначе, Курт точно не успеет вмешаться. Лучше поспешить с расспросами, решил про себя Эмири. Долго строить из себя бесстрашного он не сможет. Это они приказали тебе молчать? Разве ты кому-то подчиняешься? Это он сказал громко, его услышали все, и любопытные взгляды впились в Колина. Оставалось только ждать, чем он ответит. «Колин?» — в голосе Курта прорезалась угроза. Этого хватило. «Заткнись, сопляк!» — рявкнул на него Колин и опять уставился на Эймери. «Кого опасаться больше всех, спрашиваешь?» «Вашу любимую янтарную тень, которой...» «Колин!» — Курт схватился за пояс. «Заканчивай!» «Ты прав, как никогда. Я уже заканчиваю». Все произошло слишком быстро. Колин снова бросился в атаку. Эмири лишь успел заметить краем глаза, как Курт хватается за перила, и перебрасывает через них ноги. Но он не успеет, ведь Колин, замахнувшийся посохом, уже совсем близко. Всего шаг, и Эймери услышит хруст собственных ребер. В этом он нисколько не сомневался. Ничто его не спасет. Но прежде чем удар обрушился бы Эймери на голову или ребра, прямо из пола перед ним выросла бетонная стена. От удара об нее посох Колина разлетелся на щепки. На мгновение все замерли. Впервые с момента знакомства Эймери прочел на лице Курта одну выраженную эмоцию — испуг. «Надеюсь, вы повеселились», — этот приглушенный голос заставил Эймери обернуться в сторону входа. В проеме, схватившись за дверной косяк, стояла черная фигура. Шлем с зеленой внутренней подсветкой, за которой не увидеть лица, свободные мешковатые штаны, распахнутая спортивная куртка с длинным рукавом с зелеными сетчатыми вставками на груди зеленой внутренней подкладкой. Крепкий торс, черная майка. «Хантер?» — окликнув незнакомца, Курт замолчал. Выглядел он спокойнее, остальных и все же достаточно напуганным, чтобы сам Эймери испугался тоже. «Гены животных тебе человеческие?» — передавили Колин. «Продолжишь в том же духе? Я пристрелю тебя, как бешеного пса». Хантер прошел на арену медленно, по-хозяйски, так что даже девушки на балконе, словно желая спрятаться, Вжали головы в плечи. «Вы вроде хотели веселья. Разве это интересно? Драться с беспомощным смертным без способностей? Давайте с вами сражусь я». «Нет-нет, Хантер», — затараторила Розалин. «Мы уже как раз заканчивали». «Давайте с вами сражусь я», — повторил Хантер тем же сдержанным тоном, что напугало всех даже больше, чем если бы он повысил голос. Он повернулся в сторону Эмири. «Курт, отведи нашего гостя к нему в комнату. Я пока закончу здесь». «Хорошо», — Курт кивнул Эймери, жестом приглашая покинуть арену. Уговаривать Эймере не пришлось. Он вышел первым, и Курт закрыл за ним дверь. Следующие десять минут в комнате он чувствовал, как трясутся стены. Грохот заставлял его вздрагивать, а он все задавался вопросом. «Они хоть сражаться завтра смогут?»